Глава тринадцатая. «Это звездец», — резюмировал я, минуту понаблюдав с крепостной стены затворившимся с той стороны рукоблудием. Иначе это назвать язык не поворачивался. Хотя чего еще можно было ожидать от людей, которые для устрашения противника швырнули через стену голову одного из своих... Напротив ворот стояли три гаубицы. Ну, две стояли, одна являла собой груду искорёженного металла, от которого поднимался дымок. Видимо, когда громыхнуло, особенно страшно, это они собственное орудие подорвали. Ну, точно, поставили одно перед другим. Мне даже стыдно за фанатов попсы сделалось. У нас в сервисе... Через одного все попсу слушают. И ничего, вроде адекватные ребята. А эти? Если не сумеешь, я помогу. Лишь одну преграду взять не могу. Но из-за нее мы ходим по кругу. Хором пели они, водя хороводик. Народу было тысяч пугов не меньше. Но в хороводике участвовали только избранные. Я с любопытством к ним присмотрелся. Яркие разноцветные футболки, волосы красиво уложенные, как будто с помощью специальных гелей. Хотя почему как будто? Я уже ничему тут не удивляюсь. Остальные отдыхали. Сидели на одеялах, перекусывали, делали маникюр и селфи. «Да, мне сперва показалось, что я схожу с ума. Но они действительно фотографировались на что-то вроде телефонов. Издалека и высоты рассмотреть почетче не получалось. Хотя...» Я полез во внутренний карман за очками агента, но рука стукнулась о кольчугу. «Блин, совсем забыл. Пиджак-то в отеле остался, а меня опять переодеться заставили». На стену без брони не пускают. А на хрена тут, собственно, броня? От гаубицы не поможет. А луков с арбалетами что-то не видно. Вирус попсы разъедает мозг. С грустью сказал стоявший рядом Гримуэль. Все они когда-то были нормальными людьми. — А как он вообще распространяется? — спросил я. — Да как хочет, так и распространяется. «В основном через звук. Вон, смотри!» В голосе Гримуэля зазвучала тревога. Я устремил взгляд вдаль и увидел, что по дороге едут повозки, сопровождаемые отрядом всадников. «Чего это они там везут?» — пробормотал я. «Стереосистему!» — прошептал Гримуэль в священном ужасе. «Сейчас включит!» «Надо будет эвакуировать город!» Ты слышишь?» Я прислушался, потом повернул голову. Через пару метров от меня какой-то задумавшийся рыцарь, притопывая ногой, подпевал попсовым хороводчикам. «В эту ночь одинокие люди...» один долгими бы переставнутый на всех языках запою про любовь вот видишь сказал гримуэль даже сейчас а когда заработает телеусистема люди начнут заражаться сотнями Он прошел мимо меня и поднял посох. «Прощай! Ты был мне братом!» «А?» — встрепенулся рыцарь. Конец посоха врезался ему в шлем, и рыцарь, вопя и размахивая руками, полетел вниз. «Гимн!» — прокатился по рядам защищающих стену рыцарей крик. «Гимн!» Хрипло задудели какие-то дудки, раздуделись, смогли родить мелодию, и тогда уже многоголосный хор грянул. «Мы будем драться на земле, под солнцем и в кромешной тьме! Мы будем драться в небесах!» «Мы будем драться до конца!» Пока наши орали громче, но стереосистема приближалась. Если у идиотов найдутся батарейки, или они протянут удлинитель от своего города, всем хана. Хорошо, что я трезвый, а то я как выпью, мне, в принципе, пофиг, что орать, лишь бы весело а тут за такое можно и посохом по башке выхватить. Я оглянулся в поисках Дианы. После церемонии нам поговорить так и не удалось, все как-то звертелось. Меня обозвали в военнообязанным, Фиону куда-то увели, кажется, домой. Гримуэль, во всяком случае, уверял, что с ней все в порядке. «Эй, новенький!» — хлопнули меня по плечу. Я обернулся и тут же обрадовался. «О, командир! Сколько лет, сколько зим! В атаку пойдешь?» Проигнорировав приветствие, сказал старый знакомый. «В атаку?» — задумался я. «Там же, небось, бить будут?» «Нет, в атаке другое. Там мы бить будем». «Я людей бить не умею», — вздохнул я. «С детства не приучен. Воспитан в традициях гуманизма». «Все в детстве гуманизмом занимались». — утешил меня командир. — А за атаку орден герой ариц полагается. Почет и уважение. Пенсия. Пенсия меня особо не волновала. Предполагалось, что свалим раньше. Да и вообще глубокие сомнения меня берут, что в этом мире многие до пенсии доживают. А вот орден... Я вдруг представил, как удивиться и восхититься легия. Плюс Диана вроде обещала ей помочь сестрой. Так что сегодня ночью у меня будут все шансы. В эту ночь, одинокие люди, одинокими быть перед... Так, стоп. Не та песня, фу. Враг словно призрак без лица. Мы будем драться до конца. Идем, конечно, воинственно сказал я. «О чём речь?»